Убедившись, что все в полном порядке, госпожа Шевалье лениво подошла к окну и отодвинула шторы. За окном рвалась вьюга. — Какой ужасный климат! — подумала артистка. Месье Шевалье беспокойно вошел в салон. Ей вдруг почему-то стало жалко мужа. — Как ты находишь мое платье? — спросила она, прислушиваясь к музыке своего голоса. «Экскюзима, шер!» — радостно ответил мсье Шевалье. Ее раздражило, что он произносил «экскюзе» и стало скучно с ним разговаривать. Ей всегда было известно, что и как он скажет. Она села в кресло у большого стола гостиной и открыла на удачу томик Крабельона. «Моего старика Крабельона». Так обычно называла она с милой улыбкой своего любимого писателя. Но не успела госпожа Шевалье дочитать первую страницу, как у входных дверей задрожал колокольчик. Хозяин поспешно зажег все свечи и бросился в переднюю. Госпожа Шевалье в последний раз взглянула в зеркало и в полоборота повернула голову от книги. Иванчук приехал на вечер в числе последних гостей вместе с графом Палином, которому был обязан приглашением. Он вошел в переднюю каким-то особенно бодрым шагом, перебирая в уме как бы чего не упустить. В нем природное нахальство всегда перевешивало застенчивость молодого человека. Но все же перед важными вечерами он чувствовал себя как обстреленный воин перед сражением. Дело было знакомое и не страшное, кроме первой минуты, а все-таки требовалось смотреть в оба, работать мозгами и хорошо собой владеть, чтобы извлечь из вечера всю выгоду, а заодно и все удовольствия, которые он мог дать. Смущало его немного, что говорить придется по-французски. — Ну, да я очень насобачился, — бодро подумал Иванчук. Передней Екатерина Николаевна Лопухина вкалывала булавку в курчавые черные волосы. Она вскрикнула от радости, увидев графа Палина, который остановился, развел руками и очень непохоже изобразил на лице крайнюю степень восхищения. Несмотря на свой далеко не молодой возраст, Палин пользовался большим успехом у женщин. Они неопределенно говорили, что в нем есть что-то такое». Сам пален был к дамам благодушно снисходителен, он говорил со всеми женщинами как с маленькими детьми, с идиотами или как с учеными пуделями. Точно его забавляло и восхищало, что они все-таки понимают не очень сложные вещи. Иванчук, для которого пален был воплощением совершенства, не мог он простить графу только выбор военной карьеры, старался перенять его манеру разговора с дамами, Но ему она никак не давалась. «Ах, как я рада видеть вас, Петр Алексеевич!» — сказала Лопухина, нерешительно оглядываясь на Иванчука. Она совершенно его не помнила. Но веселая улыбка молодого человека ясно показывала, что здесь очевидное недоразумение и что они сто лет знакомы. Лопухина поверила улыбке и смущенно поздоровалась, стараясь сообразить, кто это. Иванчук галантно поцеловал руку Екатерины Николаевны и отступил из скромности на несколько шагов в сторону. Лопухина оживленно заговорила вполголоса с Палином. Он совершенно ее не слушал и отвечал ласково, бессмысленно первое, что приходило ему в голову. — Так у вас в вашей политике все хорошо? — Нет, скажите. негромко говорила Екатерина Николаевна, каким-то особенным грудным и теплым голосом. «Напротив, княгиня, напротив», — отвечал за могильным тоном Палин, — «в политике готовятся страшные, неслыханные катастрофы. Мир все больше и больше скатывается в пропасть, но есть нечто, что может меня обрадовать. Это то, что есть вы». Иванчук с восторгом смотрел на своего начальника. Лопухина махнула рукой. «Правда у меня сегодня ужасный вид», — быстро сказала она, расширив глаза со стыдливой улыбкой. «Я сегодня безобразна. Правда? Нет, скажите раз в жизни правду».